Глава шестая. Адаптируйся и импровизируй. Великие полководцы даже проигрыш умеют превратить в победу. И мое утреннее поражение легко становилось преимуществом в дальнейшей войне. Нортон Мрок решил, что он мне нравится. Неискушенная бедняжка-домоправительница пала жертвой его синих глаз и идеального торса. Что ж, пусть и дальше так думает. Тем легче мне будет узнать его тайны. Нортон вернулся ближе к вечеру. И я услышала быстрые шаги по лестнице. То ли ему живот прихватило, то ли спешил в свой кабинет, который явно не просто так завесил чарами. Когда же Норт спустился к ужину, я была во всеоружии. «Прекрасно выглядите, глядите, Мариэль», — заметил он. «Надеюсь, вы составите мне компанию за ужином». Я смущенно улыбнулась. «Конечно, составлю. Зря, что ли, вырядилась в красное платье с декольте, которое мой наставник по боевке оценил бы как безжалостную и стремительную атаку с обоих флангов. «Прошу к столу!» — елейным голосом произнесла я, приглашая Нортона на террасу, где все было готово. Я растаралась как могла. Белая скатерть, свечи, розовые лепестки, плавающие в плоском блюде. Я сперва думала поставить вазу, но букет мешал бы мне наблюдать за выражением лица моего врага. Еду взяла готовую из припасов Фриды и разогрела руной огня потренировавшись на заднем дворе и добившись лишь легкой искры. Курица все равно слегка подгорела, но, если что, свалю на кухарку. Овощи помыла и после порезала когтями льда. Кот, тайком наблюдавший за мной, трусливо сбежал, как только увидел тонкие голубые лезвия, выросшие из кончиков моих пальцев. Вино, хлеб, сыр — все для приятного ужина, располагающего к задушевной беседе. Нортон галантно разлил вино по бокалам, сел напротив. «Если не возражаете, Мариэль, я добавлю последний штрих к нашему ужину». Свечи на миг вспыхнули ярче, и теплый золотистый кокон окутал нас, словно отрезая от остального мира. Откуда-то из-под крыши полилась тихая музыка. Похоже, Нортон Мрок тоже решил атаковать. «Я не видела вас целый день», — начала я. «Вы работали?» Выбрав наименее горелое крылышко, положила в тарелку — Добавила сыр, мысленно похвалив себя за тонкую нарезку, и попробовала вино. «Работал», — подтвердил Нортон, опрометчиво взяв ножку, на которую пришелся основной огонь. «А моим вдохновением были вы». «Это так волнительно», — улыбнулась я. «Мне не доводилось работать музой». В зубах Норта хрустнула угольная корочка, но он прожевал и проглотил. «У вас отлично получается». Прохрипел он и выпил махом полстакана воды. «Муза из меня всяко получше, чем домоправительница». «Вопрос с соседями решен». Кот запрыгнул на террасу и улегся на полу, навострив уши. «Это было просто», — ответила я. «Не думаю, что они снова вас побеспокоят. Разве что Вилли вытворит что-нибудь совсем непотребное». «Он может», — подтвердил Норт. «Вилли — не просто кот». «Правда?» — изумилась я, похлопав ресницами. Кот уставился на меня желтыми глазами, сияющими в сумерках, как два огонька. «Мой отец владеет магией, которая позволяет ему общаться с животными и воздействовать на их энергетические потоки», — пояснил Нортон. «О, это так необычно!» — восхитилась я, хотя, конечно, знала, чем занимается мой свекор. Еще студентом он слегка откорректировал Вилли. «Постойте, выходит, кот уже...» «Вилли старше меня», — кивнул Норт, «а его умственные способности примерно на уровне шестилетнего ребенка. Кода закатил глаза. Подозреваю, Нортон сильно его недооценивает. «Мне кажется, он следит за мной», — пожаловалась я. Вилли любопытный, хитрый, вредный, считает себя членом семьи. Но ни у Фриды, ни у Дирка не было с ним проблем. Он отлично понимает, кто есть кто. «Вот это меня и пугало», — Вилли застучал толстым хвостом по полу террасы и оскалил клыки, как собака. «Олстон Мрок, сказала я, как будто меня только что осенило. «Королевский ловчий!» «Так и есть. Сейчас мой отец занимает хорошую должность». «Но так было не всегда», — подхватила я. Нортон с сомнением покосился на обгоревшую куриную ножку и положил себе овощей. «Артефакты нравятся мне своей предсказуемостью». Я подбираю нужный материал, сочетание рун и получаю ожидаемый результат. С животными по-другому, у них есть характер». Нортон помолчал, отвел взгляд в сторону, как будто вспоминая. «Произошло что-то плохое?» — помогла я ему. «Отец поставил не на ту лошадь», — усмехнулся Нортон, но улыбка вышла горькой. «Выбрал уставшую кобылу, на которую никто не ставил и слегка улучшил ее перед скачками». «Но ведь это строго запрещено!» вырвалось у меня. Так и есть. Но отец решил рискнуть. Лошадь должна была победить. Более того, она пообещала стать первой, дала слово, что побежит быстрее ветра, и обманула. Отец был в бешенстве, а она над ним в прямом смысле ржала. Потом его уличили в обмане, и он потерял не только огромную ставку, но и репутацию, которую пришлось восстанавливать долгие годы. Потом еще другие проблемы. «Мне жаль», — вздохнула я. Тут я даже не соврала. Мне и правда было жаль, что отец Нортона Мрока оказался таким придурком, что его провела какая-то старая кляча. Быть может, и если бы его семья не нуждалась в деньгах, то и помолвка не состоялась бы. Либо же мне выбрали бы кого-то другого, кого-то менее синеглазого, но зато более человечного. «Можно я спрошу кое-что еще?» — попросила я, слегка наклонившись и давая Норту прекрасный обзор моего декольте. — Спрашивайте, что хотите, Мариэль, — позволил он. — А вашей невесте? Вы сказали, что не видели ее 10 лет. Но как такое возможно? — Сразу после помолвки я уехал в РК ее. Учеба длилась пять лет, и я не приезжал домой. Дорога морем долгая и заняла бы почти все каникулы, и я предпочитал проводить время с друзьями. — А потом? Она ведь тоже маг, верно? Потом Шарлотта Эверли тоже поступила в академию. Но я как раз и закончил обучение, и меня отправили на практику в оплот. Драконы соседних стран заключили альянс. Нашей армии потребовались силы, маги, артефакты, чтобы усилить границы». Он снова помрачнел. «О, вы стали таким грустным, Нортон. Печалитесь, что не виделись с невестой?» Не удержалась я от язвительности. «Зато вы должны были видеть ее озарила его вдруг. «Шарлотта Эверли. У нее большой потенциал. И, насколько мне известно, ее определили на целительский факультет». <смех> «Вообще-то с целительского меня турнули на первом же курсе, когда на практических занятиях стало понятно, что больным лучше держаться от меня подальше». «Вы случайно не знаете ее, Мариэль?» спросил Нортон Мрок. «Импровизируй и адаптируйся. Важный принцип победы». «Шарлотта Эверли!» — воскликнула я. — Ну, конечно, я ее знаю. — О, Нортон! — добавила с сочувствием в голосе. — Значит, ваша невеста — она? Нортон явно напрягся, однако не стал забрасывать меня вопросами. Пришлось действовать самой. — В принципе, она довольно милая, — принялась я его убеждать. Мрок помнит меня худым, нескладным подростком. Надо его убедить, что такой я и осталась. «Если подобрать удачный наряд, что-нибудь веселенькое с оборочками...» Я отпила еще вина и доверительно зашептала, как будто захмелев. «Сейчас придумали столько ухищрений, чтобы создать видимость того, чего нет». Взгляд синих глаз Нортона Мрока печально погладил мое декольте. «А еще важен цвет платья, конечно!» — продолжила я смелее. «После желтухи ей противопоказаны все теплые оттенки». «Но, допустим, в Голубом, когда ей вручали диплом за внесенный вклад в жизнь Академии, Шарлотта выглядела симпатично». «Диплом?» — бросил Нортон. «Да!» — с жаром подхватила я. «Шарлотта очень добрая, постоянно шатается вокруг Академии, кормит бродячих собак, за ней собираются целые стаи, и голуби еще следом, как шлейф. Мы все смеемся, то есть восхищаемся ее добротой». Он потер подбородок и прищурился, глядя на меня с подозрением. Неужели перебор? «А еще она всех лечит», — добавила я. «Целительство — ее истинное призвание. Сядет под деревом, и к ней тянутся коллеги со всей Эркаии». «Что ж, доброе сердце, это и правда хорошо», — кивнул Нортон. «Разумеется, моей жене не придется сидеть под деревом. Если ей захочется заниматься благотворительностью, устрою ей кабинет». «Вы позволите вашей жене работать?» — заинтересовалась я. «Конечно», — ответил он. «Если она захочет. Глупо не использовать данной природой потенциал. Тем более, если девушка пытается сделать наш мир лучше. Это очень похвально». «Но вообще-то она бывает вспыльчивой», — словно нехотя признала я. Как-то раз поссорилась с Карой Лоусон. «С этой мегерой с кафедры зелий?» — оживился Нортон. «Я ее терпеть не мог». Она меня завалила на третьем курсе. «Можете считать, что ваша невеста за вас отомстила? Они не поделили ингредиент для зелья. Жабьи глазки. Шарлотта израсходовала весь запас. А потом они с Карой орали друг на друга прямо в коридоре перед Лаборанской. У Шарлотты еще так слюни летят, когда она распаляется. Но для личных нужд можно использовать любые лекарства. Так что Кара в прямом смысле утерлась». «Жабьи глазки?» Задумчиво повторил Нортон. «Для чего ж их берут?» «Думай, давай, вспоминай. Вот не зря его кара завалила. Отличное средство против стригущего лишая, который Шарлотта вполне логично могла подхватить от бродячих собак». Но нет, Нортона так и не озарила. Он выпил немного вина, поел овощей, не притрагиваясь больше к курице. Вилли растянулся на полу и насмешливо за мной наблюдал, покачивая хвостом. И я бы могла поклясться, что он давно раскусил мою игру. Раз Нортону нравятся добрые девушки, добавим немного правды». «А еще она смелая», — похвалила я саму себя. «Не побоялась участвовать в драконьих гонках». Нортон вскинул брови и недоверчиво посмотрел на меня. «Вы врете», — вырвалось у него. «Шарлотта Эверли в драконьих гонках? Целительница?» «У нее и правда большой потенциал» напомнила я. Но там же надо драться, а она девушка. Тем не менее, она пришла второй, добавила я не без гордости и потрогала языком левый клык, который был чуть острее правого. Хоть ей и пришлось отрастить заново пару зубов. Серебряный кубок плыл в моем багаже на большом корабле с поэтичным названием «Фея». Он должен прибыть через неделю. И значит, через семь дней... Мои родители поднимут шум, что их дочка пропала. Я выгадала время, добравшись сюда на быстром почтовике. Не может быть, чтобы я зря тряслась на жестких досках. «Так что, Нортон, ваша невеста может постоять за себя», — добавила я с ноткой угрозы. «Ей не придется», — ответил он. «Знаете, Мариэль, я чувствую неловкость, обсуждая с вами свою невесту. Тем более у меня есть подозрение...» что вы по какой-то причине преувеличиваете». Он многозначительно улыбнулся, и я чуть не закатила глаза от раздражения. Ясно, что он уже решил, по какой такой причине. «Я не собираюсь отбивать вас у Шарлоты Эверли», — заверила я. «Я, как вы могли понять, вообще не хочу замуж». «Я думал, что лишь за того старика». «Я не говорила, что он старик», — раздраженно бросила я. «Он молод, ваш ровесник». «И тоже маг?» — оживился Нортон. «Быть может, я учился с ним вместе? Вот будет забавно». «Обхохочешься». «Я не хочу называть его имя», — сказала я. «Мало ли, вдруг вы и правда знакомы, еще решите сдать меня жениху». «Я бы не стал», — оскорбился он. «Вам же нравятся навязанные браки. Хотя я и не могу взять в толк, почему». Я отложила приборы, и они сердито звякнули о тарелку. «У меня есть обязанность перед семьей и страной. Наш брак с Шарлоттой Эверли одобрен гильдией магов», — терпеливо пояснил Мрок. «Резонирующий потенциал еще не значит, что вы подходите друг к другу как люди», — не сдержалась я. «Она вам не пара, Нортон». Он отодвинул стул и, встав, подошел ко мне и подал руку. Я недоуменно глянула на Норта снизу вверх, но он взял мою ладонь в свою и помог мне подняться сейчас рядом со мной другая девушка невыразимо привлекательная и обворожительная его тонкие пальцы неспешно погладили мои и я не стала отдергивать руку и посмотрела норту в глаза темно-синие как небо поздним летним вечером сейчас он смотрит на меня совсем не так как в день помолвки и от этого внутри что-то сладкое около может зайти еще дальше в импровизации пусть он влюбится в другую но не совсем другую «Но неужели он не захочет расторгнуть помолвку, если его сердце потянется ко мне?» «Я бы хотел подарить вам кое-что, Мариэль», — сказал Нортон. «Правда?» — испугалась я и всю томность вечера как рукой сняла. «Страшно представить, что это будет. Последним подарком от моего жениха было теплое исподнее, закрывающее меня от пупка и до колен. К нему прилагалась коротенькая записка о том, что раз мы вот-вот поженимся...» то такой интимный подарок вполне допустим. К тому же он защитит меня от пронизывающего морского ветра на пути домой и сбережет фертильные способности дорогой невесты». «Он в моем кабинете», — сказал Нортон. «Да», — выпалила я. «Конечно, я обожаю сюрпризы». И кокетливо улыбнулась. «Если он проведет меня в свой кабинет, то пусть дарит, что хочет. Пусть даже лифчик в комплект к тем труселям». Нортон повел меня в дом, а я, оглянувшись, увидела, что кот потянулся и пошел следом, как будто не желая пропустить продолжение шоу.